Полицейское отделение Лос-Анджелесской лагуны получило на вооружение лейкозы. Начальник отделения предложил всем гомикам убираться из города. «Моим людям приказано сперва оглаушивать, а потом мараковать. Надо наводить порядок». Про себя я отметил, что следует держаться подальше от района лагуны, пока там сводят счеты. Не хотел бы я оказаться там, когда они марокуют, тем более, что сначала оглаушивают.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 Я заглянул в список Сотельского объединенного храма и обнаружил в нем свое имя. У меня появилось приятное чувство сопричастности. Но интереснее всего, захватывающие интересными были объявления. Одно из них особенно врезалось мне в память. Все еще молодая, привлекательной наружности вдова, одержимая страстью к путешествиям, желает познакомиться со зрелым мужчиной, обладающим такими же склонностями.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 Она была единственной, кто оставался у меня от прошлой жизни. Милая маленькая Рики, будь она лет на десять старше, я бы и не взглянул на Белл и не ошибся бы. Прикинем, сколько ей сейчас? Сорок? 40... Нет, сорок один. Трудно представить, что Рики теперь сорок один год. Впрочем, это было не так уж и много для женщины и в мое время, а тем более сейчас.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 Мне просто необходим был кто-нибудь постарше, чтобы присматривать за мной и вовремя останавливать. Вряд ли кто-нибудь сможет с этим справиться лучше, чем рики Ей еще не исполнилось 10 лет, а она уже по-детски серьезно, но весьма умело заботилась о Майльзе и вела хозяйство. Должно быть, и в 40 она все такая же, только добрее и мягче. Впервые после пробуждения я почувствовал себя уверен Я теперь был не одинок в незнакомом мире.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 или его двойник, принес обед. Во сне Рика держала меня на коленках и приговаривала. «Все в порядке, Дэнни, я нашла Пита, и мы теперь будем вместе. Правда, Пит?» ясна